Она же нарядилась в опериотское кожаное платье и, забавляясь со своими змеями, теперь сама охладела, при всем оставаясь полной изящества и скрытой томной страстью к себе манила. Царь бы переступил через себя и гадов мерзких презрел, на крайний случай велел бы их исторгнуть вон из дворца. Но эта чародейка умела и слова свои обращать в холодных змей. — Брачная ночь миновала, царь, ты не выжилал меня и мною пренебрег, тем самым оскорбил суть мою женскую, Теперь или год тебе ждать, когда взойдет звезда, или заслужить прощение. Он тогда не изведал всех хитростей и периодки, не узрел коварства, ибо в тот миг страстно желал ее. Скажи, что сделать, я исполню. Так, подивить меня, чтобы стала благосклонной. Мертала в тот миг напоминала и ладу также была заманчива, недостижима и в тот же час ненавистна. Чтобы разогнать кровь, снять груз противоречий, Филипп поехал на охоту. до заката скакал верхом, затравливая псами зайцев, огненных лисиц и прочих мелких тварей. А вечером с добычей явился к молодой жене и по словенскому обычаю бросил к ногам. Мертала даже не взглянула. В Эпире сию добычу отдают холопам. Вот если бы ты Гераклу, подобившись, льва одолел и шкуру мне принес, я слыхала, где-то в горах Эпира есть лев, ко ему триста лет и весьма злобный. Теперь она была в изящном наряде персиянки, и манящий открытый живот ее зазывно подрагивал. Гадюка свисала с шеи и лона стерегла. — Сбрось себя этих тварей, — вновь возмутился царь, — и более не смей носить их на себе и класть на ложе. Мертала вскинула прекрасные зовущие очи, но проговорила надменно. — Имея злость в сердце и вовсе не являйся мне на глаза, даже с ольвиной шкурой. Много дней с тех пор Филипп терзался неприязнью к молодой жене, И думал вовсе с позором отправить назад, выпир сославшись на строптивый нрав. Но держался, опасаясь худой славы. Скажут, не смог покорить жену, а мыслит покорить Элладу. Зердные наложницы через слуг своих прослышали о неудачных походах в покое молодой жены. Объединились и дерзкие стали потешаться. Мол, нас четверых, готовых ублажать, ласкать и любить, променял на горгону медузу. Вот и ступай, бери в осаду эту крепость, борись со змеями и наслаждайся их ядом и шипением. Он знал, чем себя утешить и подивить Мирталу. Он мечтал об Олимпийских играх, победа в которых принесла бы славу и признание Эллады. Однако греки все еще считали македонцев, да и самого царя варварами, коим запрещалось участвовать в соревнованиях. А участие в этих играх доказало бы его благородное эллинское происхождение, которое бы пало и на всех его наследников. И вздумал царь во что бы то ни стало покорить Олимпию. Сейчас его не удержала даже тревожная молва, что иллирийцы вновь восстали, и Фракия готова отнять у него спорный полис. Он снарядил корабль в Олимпию, а в Иллирию отослал гонца с посланием, что на время игр он по законам Эллады объявляет экахерию Мир на период Олимпиады. А также сообщил, что участвовать будет в заезде колесниц, и что после победы в соревнованиях готов с ними сразиться. Варвары, получившие его по слухам, оценили храбрость македонского царя, но долго смеялись. Их развеселило эллинское слово «экохерия», означающее на их наречии «великий ут». В ответ потехи ради эллирийцы послали ему не письмо, поскольку не владели эллинской грамотой, а свою колесницу, изобразив на ней тот самый ут, как согласие на замирение. Филипп дар принял, ибо с давних времен знал легкость и ходкость их колесниц. А знак начертанный растолковал по-своему, как его мужское превосходство над женственными эллинами. Между тем приближался срок Олимпийских игр, и, помня волю покровительствующего эфора таисия килиоса македонский лев вздумал состязаться на колеснице. С юных лет он был первым, когда царствующий отец устраивал при дворе подобные забавы. И в битвах часто выступал не пешим и не конным, ставшая на забрало между двух колес, вооружившись метательными копьями либо луком и стрелами, выслав пару лошадей, как стелет птица крыла свои». Сдымаясь над землей, летел перед супостатом и язвил его, сам оставаясь неуязвимым. В Олимпии же судьи, на сей раз сойдясь в свой тайный круг, решали, кто он, Эллин или Отверженный. Судя по облику, одеждам, речи и манерам сходил за первого. Но если же взирать на нрав его и взгляд, сомнений нет, суть варвар. Однако же обретший славу судьи, когда приводил свои фаланги, посредством изысканной дипломатии мирил противников. Если такового не достигал, брался за оружие и понуждал к согласию. Все благородные деяния спартанца, отвага, мужество, совокупленное с терпимостью, были налицо. После долгих споров придирчивые судьи провозгласили вердикт. Хоть и не изжил варварских наклонностей, да приобрел суть Эллина. А если же к всему добавить то обстоятельство, что македонский царь весьма опасен для Эллады и в любой момент может пойти на приступ приграничных полисов, достоин Олимпийских игр. Хищного и коварного зверя должно держать в надежной клетке, нежели расстравливать его на воле. И так, разрешивши спор, позволили ему выйти на состязание. В первом заезде, когда со старта помчались скач 40 лошадей, неся за собой 20 колесниц, Филипп на финиш приехал лишь седьмым. Для средней тяжести скуфских кобылиц слишком кратка была дистанция, дабы выказать свою резвость и силу, бунтующую в сухой и мокрой жиле. Но во втором заезде, когда расстояние увеличилось в трое, он был вторым и уже чуял победу, ибо лошади разогрелись, впитали в кровь ту силу, что отдавалась из мозга костей. К тому же даренная колесница, изрядно застоявшаяся, избавилась от скрипа. Колеса, смазанные птичьим жиром, раскрутились, приладились косям. И когда настал миг старта третьего тура, вращались почти неслышно с легким змеиным шипом. И кобылицы понесли. Круг навивался за кругом, ровно золотые змейки на запястьях мерталы. И с каждым царь уходил вперед. Однако же трибуны, где восседали эллины, молчали, взирая на великий ут изображенный на колеснице. А Филипп, забывшись в азарте, гнал лошадей и расстравлял себя боевым кличем от предков унаследованным. — Варвар! Варвар! -вар! Трибуны поддались его страсти, искусились звучностью его рычащего глаза и вторили. — Варвар! Варвар! -вар! Когда же он, пересекая финиш, и увлекшись гонкой, забылся и издал победный клич «Ура!» Тот клич, с которым его деды когда-то завершали сечу с Эйлинами, трибуны дрогнули и устрашились. «Ура! Ура! Ура!» Но уже пурпурная лента победы легла на его обнаженный и твердый, словно железо, торс. Как если бы он был рус из племени Скуфи и в битве шел на смерть. Заполучив к всему же лавровый венец, он возвращался окрыленный и с именем Олимпионик. Однако же, причалив к родным берегам, Филипп не испытал ни радости от славы, ни торжества. Его встречали с восторгом и ликованием, оказывая честь, которой не было после победоносных воинских походов. Лепестками рос, путь устилали. Вся пелла клокотала, высыпав на улицы. Послы всех подневольных стран, и в их числе тираны Илиамотии и Иллирии, склоняли головы. Мертал не было среди них. Не подивил победой, не заслужил прощения. Вот если бы вышла, оставив своих змей, вот если бы поклонилась и прошептала «Я по тебе скучала, князь!» У них в Эпире князем именовали того, кто хранил огонь и почитался как живой Зевс. Олимпионик был омрачен, но надежды не утратил и сам явился в палаты молодой жены. В окружении служанок Мертала колдовала со змеями. Женская часть дворца напоминала серпентарий. «Как притомилась я от шума», — между делом промолвила она и затворила окно. «Что там в столице, царь? День в Акханалии начался? Или ты добыл льва?» «Отныне нарекаю тебя именем Олимпия», — сдержанно заявил он. «Зови, как пожелаешь», — бездумно отмахнулась. «Сие не в диво. Вот если бы ты бросил к моим ногам поверженного царя зверей». По ветхим обычаям славян, и в том числе и периотов, вкупе с иным именем давалась и судьба иная. Царь удалился в свои покои и там несколько дней пировал, окружив себя наложницами, и утешался с ними, но своей нраве жены даже в хмелю и неге не покидало ум. Он зрел в упорстве навореченной Олимпии промыслы Парнаса, поскольку знал, что боги часто влагают свою волю в уста детей и жен. Львов в Македонии давно не стало, ибо с давних пор всяк славянин, чтобы утвердить ловчу славу, вступал в поединок с царем зверей. Слух был, во Фракии осталась львица – И где-то высоко в горах Эпира в пещере жил одиноко старый лев, который раз в год спускался к морю, чтобы найти себе пару. Однако не находил и вновь возвращался. Зверь сей настолько осторожен был, да и свиреп, что на него давно не зарились, оставив все надежды сыскать себе славу ловца царей. Победа на Олимпийских играх Филиппа вдохновила, и он с малой ватагой охотников и стражи отправился в Эпир. Когда Риба прослышал, что олимпионик идет в его пределы, будто бы желая позабавиться и льва добыть в горах, Малвесий не поверил. И заподозрил неладное, поскольку знал уже о всяческих причудах своей племянницы, и потому решил, грозный македонский царь идет мстить за обиду. А каковым он в гневе пребывает, как беспощадно вершит суды и расправы, много слышал от эллирийцев, и потому не стал дожидаться. Отрекся от престола в пользу Александра, брата Мерталы, сам же скрылся подальше с глаз. Свояк давно уже искал пути и мыслил свергнуть с престола дядю. Но тут же власть сама упала в руки и так внезапно, что он по юности своей не ведал даже, как с ней обойтись. О чудесных переменах написал сестре, всячески выражая благодарность, ибо невинно полагал, что это промыслы укротительницы змей. А Филипп в тот час ничего этого не ведал, поскольку высоко в горах, где даже летом стужа, искал жилище льва. Следов его пребывания было довольно и на едва приметных каменистых тропах, и в лесных расплатках, где зверь охотился и поедал архаров. Но более встречались обглоданные кости прошлых времен, в том числе и человеческие. И сколько бы ни рыскали сведомые ловцы, свежих не позрели. Верно от древности своей лев умер, так думал царь, и потому испытывал разочарование. мысли куда бы еще пойти, в какие земли, чтобы сыскать иного зверя. И тут охотники, что по ночам сидели в скрадах возле пастбищ Архаров, донесли весть радостную. Лев появился. в тьме был слышен его рык, а утром был обнаружен свежий след его лапы, такой огромный, что едва можно покрыть скуфетчатой шапкой. Царь с ловцами сам сел в засаду и бдел несколько ночей подряд, испытывая трепет всякий раз, как только раздавался шорох или иной звук, выказывающий зверя. И вот однажды в предрассветный час, когда уже меркли звезды, меж дерев убогих появились белесые очертания льва, более похожие на бесплотный призрак. Но каковым бы ни был он, Филипп исполнился решимостью добыть его, и изготовился встать, супротив царя зверей. И в же миг позрел, как этот могучий лев вдруг вздыбился на задних лапах, скинул голову и гриву необъемную, распрямился, да так и пошел. С трудом сдержавший изумленный вопль, олимпионик уже вскинул копье, чтобы поразить его. Однако рык звериный поверг воцепенение. Послышалось, лев проворчал. — Да где же это, царь? Которую ночь брожу? Несмотря на молодость, Филипп много чего позрел и слышал. И птиц говорящих, и обезьян, и пляшущих медведей, и даже гадов прирученных, которые не жалили служа прекрасами. Но чтобы лев ходил на задних лапах, да еще ругался, было чему подивиться. Стряхнув одеревенение со всех членов, царь знак подал охотникам, чтобы зверя взять живьем. Отважные лихие ловцы, что голыми руками брали леопардов, тут озадачили слегка, ибо им было чудно зреть на сего льва, но быстро собой овладели. И сперва метнули сеть. Лев запоздало прыгнул, но все же запутался. А ловкачи уже навалились скопом и изрядно потрудились, прежде чем одолели чудище, связав его веревками. Но когда попытались ставить в пасть струну, случайно сорвали гриву, под которой обнаружилась голова человечья. И эта голова сказала, — Ну, будет вам. Довольно. Пока ловили зверя, уже рассвело, и царь рассмотрел добычу, ряженую в шкуру. Ростом велик, в плечах широк, брит наголо, и только на лице усы обвисли. — Кто ты есть? — спросил Филипп. — И зачем в личине сей здесь бродишь, где я за львом охочусь? — Потому и брожу, чтобы ты меня словил, — насмешливо промолвил ряженый. — А льва этого я давно добыл, и в его шкуре теперь живу. У царя в тот час мысль явилась. Вытряхнуть его, а шкуру взять и, возвратившись с пелу, метнуть к ногам Олимпии. Пожалуй, сделал бы так, но вовремя спохватился, что прозорливая жена узрит такую хитрость и еще посмеется. — Да кто же ты стал он пытать? И как изведал, что я сюда явлюсь? Тот прочный путы разорвал вкупе с сетью и выбрался из шкуры, оказавшись голым. — Прочел по звездам. — Ты звездочет? — Я — и чародей признался оборотень. — именем Строгаст. Мне все открыты книги. К примеру, я еще прочел «Твоя жена Мертала» Тебя послала льва добыть. Вот ты и пришел. А на Медне ты вернулся с Олимпийских игр, где победил и был увенчан. Однако цели не достиг, не подивил жену. Но коли принесешь меня в свой дворец и к ногам положишь, строптивая Мертала будет в восторге. И сына родит тебе, то бишь наследника престола. Ты ведь ее новым именем нарек. Олимпии прозвал. Под ним она и прославится, став матерью великого воеводы. Провести и обмануть Филиппа было трудно. Никто не ведал истины. Куда едет царь? Зачем? А приняв сон греческих богов, проникшись верой к оракулу дельфийскому и прочим таинствам Эллады, он отверг варварских волхвов, чародеев, звездочётов и прочих колдунов, предсказания которых казались глупыми и вызывали смех. Тут же этот неведомый странный человек с усами золотистыми излагал то, чего никак не должен был знать, да еще словно оракул вещал о будущем. В тот миг сходило солнце и он услышал зов. Отослав подалее своих подручных, царь спросил, «Признайся мне, ты кто?» И пленник более не запирался. «Я бог, отвергнутый тобой. Не имя, раз. Или зовут еще Перун и Один. Един в трех лицах. А что же делаешь в горах и в львиной шкуре? От вас спасаюсь, кто меня отринул. Жду, когда вы, внуки мои, натешитесь довольно, почитая чужих богов, и вспомните меня. Ну а теперь, коль я к тебе явился, бери, да неси к жене, что посылала охотиться на льва. Да гляди, не выдавай меня, иначе дивы не случится. Скажи ей, волк строгаст, обряженный в львиную шкуру. Пусть Мертала сама признает, кто я есть. И вновь натянул на себя звериный образ.